Глава восьмая. Соня. Январские каникулы пролетели очень быстро. Сначала я была в трансе из-за того, что все мои мечты разбились вдребезги. Мне так и не удалось встретиться с боссом. Но друзья старались меня развеселить. Эх, а у нас даже корпоратива не было, заметила Лиза. Хоть ты на него и не попала, но всё равно, и премию мне не дали. Не заслужила. И два килограмма шоколадных конфет. Тоже никто не подарил. Какая хорошая у вас компания, Сонь. Ещё бы. Это же компания Кирилла Андреевича, жарко поддержала я. Да, ваш Казанцев молодец. Но мне не нравится, что ты так грустишь из-за него. Я познакомилась с Лизиным Пашей и поняла, что у подруги просто не было шансов устоять перед этим очаровашкой, как их не было у меня, когда я встретилась в главном офисе с Кириллом Андреевичем отныне мое сердце мне не принадлежит и я не знаю что делать Новый год мы справили в общаге бурно весело я честно старалась веселиться чтобы не портить настроение друзьям Ну не повезло с корпоративом Повезет в следующий раз уговаривала себя У меня будет еще масса поводов встретиться с шефом на каникулах пока Лиза пропадала с Пашей Меня развлекал преданный Панкратов. Вероятно, соседушка решил спустить весь свой заработок, но я ограничивала его порывы. "Вова, уймись! хватит царить деньгами", возмущалась я, когда парень ежедневно звал то в кино, то в ресторан. "Нам эти развлечения не по карману". "Воробьёва, да не переживай ты. Я же сказал, мне хорошо заплатили, поучаствовал в разработке приложения. Получилось круто". Очень за тебя рада, но всё равно хватит кутить. Воробьёва, какая же ты нудная, но красивая. Зашибись. Из-за этого я от тебя ни на шаг отойти не могу. Иди уже, Панкратов, иди. Топай, давай, замучил своими преставаниями. Я была готова признать, что Вовка отличный парень, но все его достоинства меркли, как только перед глазами возникал образ моего неотразимого шефа. Каждый день я ждала какого-то события, мечтала о чем то невероятном. Однако закончился январь, пролетел февраль, а так ничего и не произошло. Я тосковала по Кириллу Андреевичу, постоянно искала его глазами в толпе, хотя знала, что он вряд ли спускается в метро, но ведь он мог проехать мимо автобусной остановки, притормозить и сказать: "Соня, Соня воробьева Что ты тут мёрзнешь? Быстро садись в машину, я тебя подвезу. Дни убегали, а я продолжала мечтать обо всём и ничего не могла с собой поделать. Часто вздрагивала, так как мне казалось, что я его увидела, но каждый раз это был не он. Не удержалась и как-то вечером поехала к жилому комплексу Симфония. Проникла на закрытую территорию вместе с каким-то дедушкой, который любезно пропустил меня в ворота. Бродила по двору около пятого корпуса, безуспешно искала шикарный темно синий автомобиль БМВ, Задирала голову и рассматривала окна, гадая, где живет Кирилл Андреевич. Мечтала, что он выйдет из подъезда. Легенда у меня была хорошая. Если бы мы встретились, сказала бы, что снова приезжала к заказчице. Но нет. Кирилл Андреевич так и не появился. В цехе я прислушивалась к разговорам, ловила каждое слово в адрес директора, а когда кто-то его упоминал, таяла от удовольствия, вертелась около Даны, надеясь, что она отправит меня с поручением в главный офис. И снова облом. Ой, Сонечка, прекрати уже, а? Не могу смотреть, как ты страдаешь, возмущалась подруга. Переключи внимание. Говорю же тебе, посмотри на Панкратова. Ты же его приворожила. Он вахту несёт у нашей комнаты. Куда ни пойду, всё время на него натыкаюсь. Понимаю, Вовка не миллионер. У него нет в распоряжении трёх швейных фабрик и кучи магазинов. Но он отличный парнишка. Разве нет? Отличный, да. Ну и я могла только пожимать плечами и вздыхать. Мне нравился Панкратов, но только как друг. А по ночам мне снился директор Ланты. И эти сны становились всё более смелыми. Я снова сидела на столе в кабинете босса, помогала ему стянуть через голову белый джемпер. Начинала целовать сначала мощную горячую шею, потом широкий торс в переплетении стальных мышц. Наверное, эти сны снились ещё и потому, что днём Лиза постоянно рассказывала мне о своих приключениях. Пока я тосковала, подруга напротив упивалась своими отношениями с красавчиком Пашкой. Лиза тоже влюбилась по уши, она порхала и напевала. Иногда приходилось силой усаживать ее за комп, чтобы поработала над дипломом. Вид у Лизы постоянно был хмельной, глаза сияли счастьем. Они с Пашей активно встречались, а так как оба жили в общежитии, им было не так-то просто найти аэродром для интимных развлечений. В результате эти авантюристы занимались любовью везде, где только им удавалось уединиться. Я только делала квадратные глаза и потрясённо ахала: "Какие они смелые!" Несмотря на то, что каждый день у нас был до отказа заполнен учёбой и работой, Ализа ещё гуляла с Павлом. Мы с подругой постоянно искали варианты съёмного жилья. Колледж предоставил нам комнатку в общежитии, практически даром. Но это счастье скоро закончится. Когда мы получим дипломы, нам придётся освободить помещение. И куда деваться? Дочура, скажи, как наш план? Вы с Лизой сможете остаться? Да, она замолвит словечко, чтобы тебя взяли на полную ставку. Настойчиво спрашивала каждый раз мама. Больше всего она боялась, что мне придётся вернуться обратно в нашу глухомань. Думаю, да. У меня с ней хорошие отношения. И Лизу тоже обещают оставить в её фирме. Но мы не знаем, что делать с квартирой. Смотрим варианты, цены чудовищные. Мы сможем снимать только в Подмосковье. А это значит, что придётся ездить на работу по два часа в один конец. Это, конечно, не жизнь. Сонечка, но ещё есть время. Главное, чтобы вы зацепились в Москве. Может, скооперируетесь как-то. Найдёте ещё девочек. Будете снимать не вдвоём, а вчетвером. В пятером. Не знаю, мам, посмотрим. В конце марта как-то вечером Лиза вернулась грустная и сообщила, что Паша срочно уехала в Новосибирск. У него заболела мама. Проводила его, поревела. Всё так резко произошло. У Лизы были красные глаза и нос. Она не удержалась и снова принялась всхлипывать. Я обняла подружку за плечи, притянула к себе. Ох, вот это новость. Как же трудно было его отпустить. Зайчик мой бедненький. Он так переживает из-за мамы. В аэропорт запретил мне ехать, чтобы зря не тратила деньги и время. Но что случилось? У Паши, наверное, совсем не старая мама. Неужели там какая-то серьёзная болезнь? Молодые тоже болеют, скорбно вздохнула Лиза. Старшее поколение ещё и крепче. Но пока ничего не ясно. Паша обещал, что будет держать меня в курсе. Ночью прилетела смска, что Паша добрался до Новосиба. На следующий день он сообщил, что мама в больнице, и всё гораздо хуже, чем можно себе представить. А потом Паша перестал отвечать на звонки и сообщения и удалил страницу в соцсетях. Наверное, ему совсем плохо, рыдала Лиза. Он даже разговаривать не хочет, даже смску не может написать. Бедный. Что же делать, Соня? А? Я смотрела на Лизу и нервно грызла губы, не знала, чем помочь любимой подруге. По спине бежал холодок. Вся эта ситуация выглядела какой-то подозрительной. У них ведь была неземная любовь. Лиза летала на крыльях, без конца переписывалась со своим Пашенькой. И вот он пропал. У него случилось что-то совсем ужасное? Не хочет грузить своим горем любимую девушку? поэтому не отвечает на звонки, но это как-то неправильно, ведь Лиза ужасно переживает из-за его мамы, и я вместе с ней. Сонь, поехали вместе в общагу Пашиного института, попросила подруга. От Павла не было вестей уже три недели. Три недели, почти месяц. Я, конечно, страдала гораздо дольше. У меня не было шанса встретиться с предметом моей любви уже несколько месяцев. Но я, по крайней мере, знала, что с Кириллом Андреевичем все в порядке. Говорят, он подписал несколько выгодных контрактов, и Лантер расширяется. Скоро откроются магазины в других городах России. Моя бедная подруженька страдала из-за своего Пашки так сильно, что на лице остались одни глаза. Сколько проблем из-за мужчин. Сколько нервов они у нас отнимают. Поехали, не раздумывая, согласилась я поговорим с Пашиными друзьями. Может, у них есть какая-то информация. Общежитие автомобильно-дорожного института выглядело гораздо более солидно, чем наше, да и находилось в удобном месте, не на задворках галактики, а рядом с метро. Сразу бросалось в глаза, что тут практически только парни. Оно и понятно, если учитывать профиль института. Пока дежурный администратор нам объяснял, что для входа требуется гостевой пропуск. Лиза увидела одного из пашеных друзей и бросилась к нему. Егор, привет. Есть новости от Паши. Высокий парнишка с рыжими длинными волосами на прямой пробор и веснушчатым лицом остановился и оглядел нас с интересом. Привет, девчата. От какого Паши? Так, стоп. Ты Света? Нет? Таня. Я Лиза, упавшим голосом ответила подруга. Я коже ощутила, как у нее все перевернулось внутри. Она будто уменьшилась в размерах. А, точно. Лиза. Прости, забыла имя. А что, должны быть от Паши какие-то новости? Так у него же мама заболела, он и в Новосибирск улетел и пропал. Ты же его друг, должен знать. Ой, так я и не друг вовсе. С чего ты решила? Мы к тебе в гости приходили, сидели вместе, общались. С отчаянием выпалила Лиза. Не, это я в гости приходил к Ваське. И вы тоже туда пришли. Я думал, вы Васькины друзья, а Пашу я вообще тогда впервые увидел. Если честно. Как же, изумлённо выдохнула Лиза. «Но вы так общались. Вот я и подумала, твой Пашка классный чувак, душа компании. Когда вернётся из Новосиба, приходите опять в гости. Девчат, ну я побежал, лады, времени совсем нет. Егор умчал на пятой скорости, а мы остались стоять посреди холла в полной растерянности. "Ну хотя бы ясно, почему он не запомнил твоего имени", попыталась я успокоить подругу. "Раз он не имеет никакого отношения к Павлу, то зачем ему запоминать имя пашиной девушки? Правда ведь?" Лиза взглянула на меня как затравленный зверек, но тут же бросилась еще к одному парню. "Максим, стой! Остановись, пожалуйста. Привет!" Ты меня помнишь? Лиза сладко промурлыкал толстячок с темными кудрями и невероятно густыми черными ресницами. Как я мог забыть такую красавицу? А это твоя подруга? Я Соня. Ох, девчонки, какие вы классные. Как насчет...» Подожди, подожди, нетерпеливо перебила Лиза. У тебя нет информации о Паше Филатове. Хм. А должна быть. Далее диалог повторился почти слово в слово. Видимо, Павел вел какую-то игру, как в фильмах, когда самозванец является на свадьбу, и невеста считает его другом жениха, а жених считает родственником невесты. Если рыжеволосый Егор быстренько от нас свинтил, то Максим уходить никак не хотел, даже уговаривал на свидание втроем. Мы еле отбились от этого пухлого извращенца. Втроем. надо же придумал. Что же получается? У Лизы в глазах горело отчаяние. Он меня обманывал. Паша здесь даже и не живёт. А где он тогда живёт? Значит, про маму он тоже наврал. С мамой всё хорошо? Лучше пусть будет она здорова. Но наговаривать на родную маму это за гранью. Совсем он с ума сошёл. А если мама здорова, то и в Новосип ему лететь незачем. Никуда он не полетел. Наверное, продолжает тусоваться здесь в Москве. Но попробуй его найди. Значит, Пашка просто хотела от меня отделаться. Я ему надоела, так что ли? Едва сдерживая слезы, прошептала Лизочка. Голос у нее пропал, вид был жалкий и растерянный. У меня разрывалось сердце. Поехали в деканат института. Там все выясним, решительно заявила я и взяла несчастную подругу за руку. «Идем скорее. Пока нашли, где находится ВУЗ, пока добрались до него, Потом еще бродили по кабинетам, выясняя, кто сможет нам помочь, и долго ждали под дверью. Наконец, в административном отделе мы узнали, что студент Павел Филатов в списках обучающихся не значится. Как это не значится? возмутилась я. Ализа опустила голову и сутулилась, видимо, уже предполагала подобный ответ. Есть трое Филатовых: Андрей, Степан, Александр. А вашего Павла нет. Дама-администратор кивнула в сторону компьютера. Где же нам его искать? Женщины переглянулись между собой. У Лизы дрожали губы. Она нервно мяла в пальцах ремень сумки и с трудом сдерживала слёзы. Наверное, ребёночка заделал и смылся, предположила одна из дам. Постоянно одно и то же. Ох, девочки, ну что же вы, головой надо думать. Наверное, красавчик. Ясно, что у девчонки мозги отключились. Женщины с сочувствием смотрели на несчастную Лизу. Тут моя Елизавета не выдержала и разревелась, как маленькая. Затряслась, привалилась ко мне, уткнулась в плечо мокрым лицом. От жалости у меня сдавила грудь. Я так редко видела лизины слезы. Она всегда была крепким орешком и никогда не поддавалась обстоятельствам. Последний раз она так бурно рыдала в четырнадцать лет. Однажды в январе Лиза прибежала к нам домой прямо по сугробам в сланцах и тонком платье. Она была вся в жутких лиловых кровоподтёках. Её отлупил пьяный отчим, а вдрызг купившаяся мамаша только подзуживала собутыльника. Я обняла Лизу и тоже всхлипнула. Убила бы мерзавца пашку. Моя подруга заслуживает того, чтобы её любили по-настоящему, Они водили за нас. Даже не знаю, что вам посоветовать. Вздохнула одна из администраторов. Не вы первые приходите выяснять насчет сбежавшего жениха. Трудно вам будет его найти. Подозреваю, он постарается больше с вами не пересекаться. Поспрашивайте у знакомых. Спасибо, безжизненно пролепетала я и потянула Лизу к двери. Мы вышли в коридор. Я подумала, слава богу, что дамы из административного отдела ошиблись. Моя подруга не беременна. Хоть в чем то повезло. Надеюсь, Лиза ничего от меня не скрывает. Она, конечно, осталась с разбитым сердцем. Каково ей понимать, что обаятельный подлец ее просто использовал. Заморочил голову, получил, что хотел: несколько месяцев секса и ласки, а потом бросил. Совести у него совсем нет. Еще и маму свою приплел. Уж сказал бы честно: "Давай расстанемся". Все вранье, все до последнего слова. Как глупо я попалась, всхлипнула Лиза. Я просто дура, дура набитая. Не говори так. Ну что ты? Я обняла подругу и поцеловала ее в мокрую щеку. Ты чудесная, умная, классная. А Паша козлище и подлый врун. Ненавижу его.